Глава 5. Лейтенант Введенская давно привыкла к тому, что ее никто всерьез не воспринимает. Этому все способствовало и пол, и несерьезная внешность, и умница Катерина научилась не просто с этим жить, но и пользоваться в своих целях. Ведь это иногда так полезно отупеть в глазах других и спокойно заниматься своим делом. А что? Это славный путь у многих. Глядишь, да растешь до заведующего рассадником малолетних преступников. По долгу службы Катерина неоднократно общалась с эйхе и очень быстро сообразила, насколько точно соображает этот якобы Тугадум. Бесспорно казус с Лебедевыми обидел. Не так-то просто было получить все эти сведения. Сейчас в Ленинграде, мягко говоря, было не до любопытствующих коллег из столицы. Она воспринималась именно как любопытствующая, поскольку запрашивала сведения не в рамках осязаемого дела, с датой начала и номером, а для сведения. Капитан просто отмахнулся и отправил обратно в Конуру. «Ну что ж, посмотрим, кто в итоге дурак», — решила Катерина и сосредоточилась, как неоднократно предписывала руководство на текущих задачах. А задача сейчас сидела по другую сторону стола и шмыгала сопливым носом. Ухо у задачи было огромным и красным. Задача упрямо настаивала на том, что мяч, которым было раскокано стекло на первом этаже по улице Тенистой, дом 3, направлен не его кривой ногой. — Это не я, — нудил мальчишка. — А кто же тогда, если не ты, Лева? нудила в свою очередь тетенька милиционер На мячике-то, твоя фамилия, Мишин. Это не мой мяч. Чей же? Не знаю. Буркнул Лева, и тут же нашелся. Это Мишкин, хулиган из пятого дома. Катерина хотела продолжить скучный диалог, но тут уловила суть и восхитилась полету мысли. Правда, пришлось огорчить творческую личность, сделав вид, что не поняла его тонкого маневра. Левушка, тогда бы Миша написал Миша Кочергин, а не Мишин. Зачем ему писать на своем мече твою фамилию? Вот, оказывается, строить из себя дурочку полезно не только со взрослыми. Хитроумный Лева заглотил наживку и снисходительно произнес Это родительный падеж! Отвечает на вопрос, чей Мишин. Ух ты! Ловко! Восхитилась Катерина. А ты вот Мишу назвал хулиганом, а ведь он твой друг. И вовсе не друг. Тогда откуда у тебя чужой мячик? Мячик твоего не друга? Украл? Глядя, как вытягивается только что важно надутая физиономия, она совершенно не по-взрослому мысленно позлорадствовала. Вот тебе негодник, будешь еще задаваться. И, вынув дежурный бланк, сказала. Будем писать протокол какой переспросил лева катерина серьезным видом макнула перо в чернильницу как какой о краже меча у гражданина миши кочергина надо бы позвать его чтобы он опознал свой мячик лева весь съежился мишка кочергин крупный плотный парнишка нрава по медвежье непредсказуемого может навалять с горкой Катерина между тем еще больше усугубила. Отложив перо и подняв палец, она таинственно произнесла. А вот и он. «Тс...» Слышишь? Доска скрипит. Это такой сигнал. На нее всегда наступают, когда хотят войти. Значит, уже близко. Он наверняка узнал, что мячик у тебя, и вот уже идет заявление заявлением о пропаже лева запрыгал на стуле попискивая дверь закройте закройте дверь я закрою пообещала введенская прислушиваясь а ведь и в самом деле кто то пришел надо поторопиться а то мимо прошагает и вся операция на смарку говори быстро ты разбил окно да да пойдешь извинишься скажешь отцу чтобы вставил стекло мальчишка замялся и промямлил «Отлупит. Я ему скажу, чтобы не смел. Не по закону», — пообещала Катерина. «Ну?» «Да». «Тогда сиди тихо. Вот тебе бумажка, перо, пиши, что больше не будешь». Скороговоркой скомандовала она, вышла, плотно прикрыв за собой дверь. В коридоре стоял какой-то человек и читал стенгазету. «Вы кому, гражданин?» — строго спросила Введенская. Гражданин дочитал заметку, повернулся и оказался Виктором Михайловичем Волиным. Чуть дернул гладко выбритым подбородком, указывая на стенгазету. «Здравствуй, Екатерина Сергеевна. Как служится, не спрашиваю, вижу, что хорошо. А вот это все-таки утилизируй», — указал пальцем на щит Волин и добавил. «Мне понравилось, а вот коллеги, может, и оценят, а может и нет». Придется тебе к Грише Богомазу на хозяйственное идти, если возьмут, конечно. Ценю вашу заботу, — заверила Катерина. Вы к Сорокину? К нему. Ты не волнуйся, я дорогу знаю. Кивнул Волин и пошел по коридору. Катерина откнопила бессмертный опус «Дело о пропавших кроликах» и безжалостно разорвала на кусочки. После этого отправилась дожимать Леву. Предстояло еще сопроводить мелкого лгуна домой, чтобы предупредить его папашу о недопустимости ременного подхода к воспитанию. А Волин уже сидел в кабинете начальника отделения и излагал невеселые новости. Совершено разбойное нападение на сберкассу в Сокольниках. Дело было перед обедом, в будне Народу не было, постовой, как сказал, отлучился. За папиросами отходил. Жена рожала, но это разговор особый. Возвращаясь, услышал выстрел, прибежал, в зале увидел убитого и пистолет. Нападавший сбросил оружие, уточнил Сорокин. Это что еще за новости? «Согласен, странно», — подтвердил Волин, «но так и есть. Когда я прибыл на место, пистолет так и лежал. А деньги?» «И деньги лежали». Согласно данным, полученным от ревизоров, все до копейки на месте. Теперь о плохом. «Будто до этого было хорошее», — заметил Сорокин. «Согласен, но сейчас будет еще хуже», — пообещал Волин, вынул и положил на стол фотографию. «Вот, полюбуйтесь». Сорокин, рассмотрев ее, весьма удивился. «Это еще откуда тут?» «Узнали пушечку». Улыбнулся Волин. «Забудешь такую». Да, на месте попытки разбойного нападения на кассу был брошен не ТТ, не Парабеллум, а именно Маузер C 96 Причем именно китайский вариант. Это первое обстоятельство. А есть еще одно. Волин извлек из планшета маленький сверток, завернутый в трепицу. Смотрите спокойно, пальцы уже сняли. Это был шильдик причудливой формы, исключительно изящной работы. По краю шел причудливый узор из иероглифов. Этими же крючками за корючками был выполнен и основной текст. Но прямо поверх него шла глубокая лаконичная гравировка. «Тов Сергею от Тов Сергея. 1945 год». «Это откуда?» — спросил Сорокин. «Открепил от рукояти Маузера», — сообщил Волин. Я в розыске не первый год, и не хотелось бы, чтобы последний. Из этого я заключаю, что вы знаете, кто такие эти Сергеи. Полагаю, что знаю», — вежливо признал Виктор Михайлович. Исходя из этих вот иероглифов и модели Маузера, которые так любили китайские товарищи, рискну предположить, что одаряющий товарищ Сергей — это Худяков Сергей Александрович. Сергей Александрович Худяков, маршал авиации, один из создателей советских ВВС. В 1945 году участвовал в разработке уникальной воздушно-десантной операции, во время которой был взят в плен император Маньчжоу гоу -Пу и а также захватил золотой запас Маньчжурии. Однако при транспортировке этого запаса и других трофеев, один из двух самолетов на пути в Москву вместе с золотом исчез. 14 декабря 1945 года Худяков был арестован в Чите и доставлен в Москву, где ему было предъявлено обвинение по статье 58.1б УК РСФСР «измена Родине». 18 апреля 1950 года Худяков был приговорен к высшей мере наказания — расстрелу с конфискацией имущества и в тот же день расстрелян. Прах захоронен в общей могиле на Донском кладбище. «А кто же одаряемый?» Спросил Сорокин и сам же ответил. «Можете не говорить. Сергей Данилович Луганский, не так ли?» «Полагаю, что да», — подтвердил Волин. «Предположив, что не только я так считаю, я и снял эту табличку. От греха подальше». «Понимаю. Что же теперь?» Сам он сейчас в Восточной Пруссии репарации разбирает. Поработал с его экономкой в московской квартире. Сначала грозилось, потом отнекивалась, потом, когда поднажали, призналась, что оружие было именно Маузер и именно с этой дарственной надписью. «Куда пропал, клянется Христом Богом, что не ведает». У вас есть какие-то предположения по этому вопросу? «У меня есть лучшее» подозрения, переходящие в уверенность. Слушаю. На днях приходили луганские, мать и отец, проживающие на даче в нашем поселке. Вы знаете? Да. Отец рассказал, что в последний визит сын привез шкатулку, запертую на ключ. Восточные закорючки на крышке дракона-птицы. Вот ее-то они не смогли найти. В шкатулке было оружие? Отец утверждает, что Луганский привез запертый ящик и просто попросил прибрать. Что внутри не сказал, а отец не знает. Они официально заявляли о краже? Нет. Они говорят, что обнаружили пропажу случайно. Когда конкретно шкатулка пропала из виду, сказать не могут. Следов взлома нет. Ключи не теряли, посторонних не пускали. «Ну и, конечно, прошло время, и навозили пальцами так, что не поймешь, где чьи». «Глухо, как в танке», — резюмировал Волин. «Согласен». «Что ж, будем работать с чем есть. С этого маузера пальцы откатали, в картотеке у нас не значится, но начальник отделения убит именно из него. После такого провала утопить его в ближайшем пруду, что было бы проще?» это еще не все странности волен достал из планшета конверт смотрите что нашли по ту сторону перегородки обычный бланк заявление на вклад заполненное и перечеркнутое на оборотной же стороне было выведено крупными печатными буквами выдать подателю всего сто тысяч рублей Мессинговщина какая-то пробормотал сорокин какой-то идиот возомнил себя гипнотизером Да и откуда такая уйма денег в обычной кассе? Я с вами согласен. Впрочем, нельзя не порадоваться, что хотя бы оружия у него теперь нет. Плохо то, что свидетели не видели никого, выходящим из кассы. Уединенное место. Будем прорабатывать трудовой коллектив. Волин поднялся, поправил гимнастерку и добавил. А теперь, Николай Николаевич, нанесем визит Луганским. И, предваряя непонимание, уточнил. «Вам я верю как себе, но я должен задать все необходимые вопросы и получить ответы». «Да, кстати, кроме шкатулки ничего не пропало? Ну, то есть, может, они еще что-то найти не могут?» Николай Николаевич, убираясь со стола и пытаясь вспомнить, куда дел очки, лежащие в нагрудном кармане, рассеянно ответил. «Мишку». «Это кто? Или что?» «Плюшевый мишка», — объяснил капитан, — «игрушка Сереженькина». «Там...» «Ну, внутри что-то было?» — осторожно спросил Виктор Михайлович. «О пилке надо думать», — предположил Сорокин. «Я не знаю. Наверное, просто игрушка. У родителей фото есть». «Понятно. Ну, пойдемте, пойдемте», — вздохнув, поторопил муровский капитан.